Глава пятая «Поеду домой», — говорил я себе, — «даже не подойду к своей конторе и к телефону, который ждет на столе. Сперва надо все путем обдумать. Ведь если, допустим, я пойду, сниму телефонную трубку, и один из тех голосов отзовется, что я скажу? В лучшем случае, что я был у Джеральда Шерварда и получил деньги. Но прежде чем браться за работу, которую они мне предлагают, надо же все-таки понять, что к чему». Нет, это не годится. Что толку бы мне заранее заготовленные слова, точно тупица по шпаргалке. Так я ничего не добьюсь. И тут я вспомнил, что сговорился сэлфен Питерсоном с утра пораньше отправиться на рыбалку, и при глупо обрадовался. Значит, утром мне когда будет идти в контору. Вряд ли что-либо менялось от того, сговорился я насчёт рыбалки или не сговорился. Вряд ли тут что-либо могло измениться, какими бы рассуждениями я себя ни тешил. В ту самую минуту, как я давал клятву немедленно ехать домой, я уже знал, что неминуемо окажусь в конторе. На главной улице было тихо и безлюдно. Почти все магазины уже закрылись, только редкие машины еще стояли у обочин. Перед веселой берлогой толпилась кучка фермеров. Видно, собралась компания выпить пиво. У конторы я остановил машину и вылез. Вошел и даже не потрудился повернуть выключатель. Было не так уж темно. В окно падал с перекрестка свет уличного фонаря. Я подошел к письменному столу, протянул руку. Хотел снять трубку. Телефона не было. Я стоял столбом, смотрел на стол и глазам не верил. Наклонился, провел по столу ладонью, обшарил его весь, будто вообразил, что телефон вдруг стал невидимкой. Если его никак не углядишь, то нащупать все-таки можно. На самом деле ничего такого я не думал, а просто не мог поверить собственным глазам. Потом я выпрямился и застыл. О по спине у меня бегали мурашки. Наконец, медленно, с опаской я повернул голову и оглядел все углы. Вдруг там затаилась какая-то мрачная тень и подстегивает. Но нигде никто не прятался. И ничего в контуре не изменилось. Всё было в точности как днём, когда я уходил. Опять я мелочно прежнем месте. Только телефон исчез. Я зажёг свет и обыскал комнату, пошерстил по углам, заглянул под стол, перерыл все ящики, перебрал папки в шкафу. Телефона как не бывало. Впервые я по-настоящему струхнул. Может, кто-то нашёл этот телефон? Хитрился залезть в контору или каким-то образом отпер двери и стащил аппарат. Но зачем? Почему? Он вообще не бросался в глаза. То есть, конечно, у него нет ни диска, ни проводов, но если посмотреть в окно с улицы, вряд ли можно было это заметить. Нет. Скорее, тот, кто прежде оставил этот телефон у меня на столе, вернулся и забрал его. Может быть, это означает, что те, кто мне звонил и предлагал работу, передумали? Решили, что я им не подхожу. И забрали телефон, а тем самым взяли назад и своё предложение. Если так остаётся одно забыть об этой работе и вернуть деньги. Не так-то легко обойти их вернуть. Они нужны и мне. Ох, как нужны. Просто позарез. Потом я сидел в машине и тщетно пытался понять тоже дальше. Но так ничего не надумал. Включил мотор, и медленно покатил по главной улице. «А завтра утром, — думал я, — заеду за Элфом Питерсоном и двинем мы с ним на целую неделю на рыбалку. Да, хорошо бы потолковать со старым другом Элфом. Нам есть о чем потолковать. Обсудим и его сумасшедшую работу в штате Миссисипи и мое приключение с телефона». И, может быть, когда эльф отсюда уедет, я поеду с ним. Чем дальше от Милвила, тем лучше. Я не стал заводить машину в гараж. Перед сном надо будет ещё собрать и уложить всё походное снаряжение и рыболовную снасть, чтобы завтра с утра выехать пораньше. Гараж у меня маленький. Укладываться с подручней прямо на дорожке. Я вышел из машины и остановился. В лунном свете угрюмой и горбатой тенью чернел дом. Поодаль за углом поблёскивали под луной два или три уцелевших стекла обветшалых, вросших в землю теплиц. И чуть виднелась макушка вымохшего рядом с ними вяза. Помню, много лет назад я заметил нечайно пробившийся побег, слабый тоненький прутик, Я не хотел его выдернуть, но отец не позволил. «Дерево имеет такое же право жить, как и все мы», — сказал он. Так и сказал. «Такое же право, как и мы». Удивительный человек был мой отец. В глубине души он верил, что цветы и деревья чувствуют и думают, как люди. И опять я ощутил слабый аромат лиловых цветов. вольно разбросив всего вокруг теплиц. Тот самый аромат, который меня обдало у веранды Шерфдов. Но магического круга на этот раз не было. Я обогнул дом и остановился. В кухне горел свет. Наверное, забыл погасить, подумал я. Впрочем, хоть и не помню, чтобы я его зажёг. Но и дверь в кухню оказалась открытой. А я точно помнил, как уходя Захлопнул ее, да еще толкнул ладонью, проверяя, защелкнулся ли замок. И только потом пошел к машине. «Может быть, кто-то меня ждет? Или в доме побывал вор и все очистил? Хотя, бог свидетель, поживиться у меня нечем, потому что ребята зарывали. Есть у нас такие шалы, и никакого удержу не знают. Несколько быстрых шагов, и я так и стал посреди кухни. Тут и впрямь был посетитель, меня ждали». ты борете сидел в шкале Гранд. Он согнулся в три погибели, прижал обе руки к животу и медленно раскачался из стороны в сторону, словно от боли. "Гранд!" крикнул я. В ответ он то ли застонал, то ли замычал. Опять належался. Ян вздрыск в стельку. И как он умудрился допиться до такого состояния на тот мой несчастный доллар? Потому что он сперва выпросил ещё у двоих литрайк. чтобы уж сразу налокаться в сласть. «Грант!» — зло повторил я. «Какого черта?» Я обозлился всерьез. «Пусть его пьет, сколько влезет, это не моя забота, но по какому праву он врывается ко мне в дом?» Шкалик опять простонал, свалился с табурета и нелепой кучей трепья шмякнулся на пол. Что-то выпало из кармана его драной куртки, забринчало, зазвенело и покатилось по истертому линолеуму. Я опустился на колени, и, и с немалым трудом кое-как перевернул Пинчугу на спину. Ежинуме у него была распухшаяся в богров у пятнах, дыхание неровное, прерывистое, на перегар от него не пахло. Не веря себе, я наклонился пониже. Нет, он явно трезвый. Бред, бормотал он. Это ты? Бред. Я, я, не волнуйся. Сейчас я тебе помогу. Уже скоро. Зашептал он. «Бремени в обрез!» «Что скоро?» Но он не ответил. Его дарил приступ удушья. Он силился что-то сказать и не мог. Слова душили его, застревали в горле. Я вскочил, кинулся в гостиную и зажег света телефона. В торопях бестолково и неуклюже стал листать телефонную книжку. Все время подворачивались не те страницы. Наконец я отыскал номер доктора Фабиана, набрал и стал ждать. трубке раздавался гудок за гудком хоть бы старик был дома хоть бы не укотил куда-нибудь повыжил если его нету никто не отзовётся на миссис Фобен надеяться нечего у неё же стойкий артрит она еле ползает доктор Пшигда стрейца заполучить кого-нибудь чтоб присматривали за ней когда его нет дома и отвечали на звонки но это ему не всякий раз удаётся миссис Фобен старуха нравная на ней не угодишь и сносить её придирки никому не охота наконец доктор снял трубку И у меня гора сплеч свалилась, дук сказал я. У меня тут шкали гранд, с ним что-то не ладно. Я, наверное. Да нет, не пьян, прихожу домой, он сидит у меня на кухне и во всего скрючило, и он что-то лопочет. Что же он лопочет? Не знаю, говорить не может, лопочет, не поймёшь, что. Хорошо, сказал доктор Фабиан. Сейчас приеду. Надо отдать старику справедливость, на него можно положиться. Днём ли ночью Ненастя или никогда не откажет. Я вернулся в кухню. Грант перекатился на бок. Он по-прежнему держался обеими руками за живот и тяжело дышал. Я не стал его трогать. Доктор скоро будет, а до тех пор я ничем не могу помочь. Уложить поудобнее, потому что ему удобнее лежать на боку, не на спине. Я подобрал металлический предмет, который выпал у Гранта из кармана. Это оказалось кольцо с полудюжиной ключей. На что ему спрашивается? Столько ключей. Может, он их таскает для пущей важности, воображает, будто они придают ему веса. Я положил ключи на стол, вернулся к Шкалику и присел подле него на корточке. Я звонил доку Грант, — сказал я. Он сейчас приедет. Шкалик, кажется, услыхал. Минуту-другую он пыхтел и захлебывался, потом выдавил из себя прерывистым шепотом. — Больше помочь не могу. Ты... Остаешься один. У него это вышло далеко не так связано, какие-то клочки и обрывки слов. Про что это ты спросил я, как мог мягко? Объясни-ка, в чем дело. «Бомба», — сказал он, — «они захотят пустить в ход бомбу. Не давай им сбросить бомбу, парень. — Не зря я сказал доктору Фабиану, что Грант не говорит, а лопочет. Я вышел к парадной двери поглядеть, не видно ли доктора, и тут он как раз показался на дорожке. Он прошел вперед меня в кухню и постоял минуту, глядя на шкалика сверху вниз. Потом отставил свой чемоданчик, тяжело опустился на корточки и повернул Гранта на спину. — Как в самочувствии? — спросил он. талик не ответил. Глубокий обмрк, сказал доктор. Он только что со мной говорил. Тоже он сказал. Я покачал головой. Да так, чушь какой-то. Доктор Фабиан вытащил из кармана стетоскоп и стал слушать сердце Гранта. Потом вывернул ему веки и посветил в глаза. Потом медленно поднялся на ноги. Что с ним? спросил я. Шок? Не понимаю, в чём дело. Надо бы свести его в Элмар, в больницу, и там обследовать по всем правилам. Доктор устало повернулся и побрел в гостиную. «Где у тебя телефон?» «В углу, возле лампы». «Позвоню Хайраму», — сказал доктор. «Он отвезет нас в Элмар. Гранта уложим на заднее сидение. Я сам тоже поеду, пригляжу за ним». На пороге он обернулся. «У тебя найдется парочка одеял?» Надо его укутать потеплее. Что-нибудь найду. Я пошел за одеялами. Когда вернулся, доктор уже снова был на кухне. Вдвоем мы спеленали Гранта как младенца. Он был весь обмякший, будто без костей. По лицу его ручьями строился пот. «Непостижимо, как еще в нем душа держится», — сказал доктор Фабиан. «Живет в этой своей развалюхе у самого болота, плещет спиртное подряд, без разбору, питаться вообще неизвестно чем, ест всякую дрянь, сущий помой. За последние 10 лет навряд ли хоть раз толком вымылся. Старик вдруг вспылил. Чёрт знает, до да чего безобразные ныне субъекты относятся к собственному телу. Откуда он взялся, спросил я. Я всегда считал, что он родом нездешний. Насколько себя помню, он вечно околачивался в Милвиле. Его вообще даже не слыло уже тому «Где-то тридцать, а то и побольше», — сказал доктор Фабиан. Тогда он был еще совсем молодой. Нанимался то туда, то сюда, подрабатывал по мелочам. Так тут и застрял. Никто не обращал на него внимания. Верно думали, или Кати-Поле опять его каким-нибудь ветром унесет. А потом как-то так прижился, что Милвилл без него и представить нельзя. Может, ему здесь понравилось. А может, просто не хватило ума двинуться дальше». Мы помолчали. Э, почему он вдруг ворвался к тебе, спросил доктор. Яго не знаю. Мы с ним всегда ладили. Иногда ходим вместе на рыбалку. Может, он просто шёл мимо и вдруг ему стало худо. Может быть, и так, согласился доктор. В дверь позвонили. Я вышел открыть и впустил Хайрума и Мартина. Хайрум, рослый детина, морда у него мерзкая. Зато полицейская бляха на лацкане всегда начищена до блеска. — Где он? — спросил Хайрам. — На кухне, — сказал я. И доктор с ним. Сразу видно было, что Хайрам и вовсе не улыбается вести шкалика в Элмар. Он прошествовал в кухню и остановился, глядя на укутанное тело на полу. — Пьян, что ли? — Нет, — сказал доктор. — Он болен. — Ладно, — проворчал Хайрам. Машина у крыльца, мотор не выключен. Давайте перетащим его и поехали. Втроем мы вынесли шкалика из дома и пристроили на заднем сидении. Я стоял на дорожке, смотрел им вслед и спрашивал себя, какого-то будет Гранту очнуться в больнице. Уж верно, он вовсе не стремился туда попасть. Еще мне было не по себе из-за доктора Фабиана. Он уже очень не молод. наверняка целый день мотался по больным и всё-таки шёл своим долгом поехать со Шкаликом. Вернувшись на кухню, я надумал сварить себе кофе. Хотел уже налить воду в кофейник и увидел ту связку ключей, я её раньше подобрал с пола и кинул на стол. Я взял её в руки и стал разглядывать. Два ключа были большие, возможно, от сарая, два самые обыкновенные ключи. Неизвестно чего. Один от машины, ещё один, похоже, от сейфа. Я вертел их в руках, уже почти не глядя и мысленно пожимал плечами. Откуда у нашего выпивохи ключи от машины, а тем более от сейфа? Машина у него нет. И даю голову над сечением, с роду у него не было ничего такого, что стоило бы хранить в сейфе. "Время не в обрез", сказал он мне. "Они захотят забросить бомбу". Доктор Рэй сказал, что шкалик лопочет без всякого смысла, но теперь, как вспомню, не так уж я в этом уверен. Он задыхался, каждое слово давалось ему с великим трудом, и все же он так старался. Нет, это были осмысленные слова. Ему важно было их выговорить. Он непременно хотел их сказать. Собрал для этого последние силы. Совсем не похоже на бред. когда язык сам собой мелит и мелит всякую чушь. Но он сказал слишком мало. Ему не хватило сил или, может быть, времени. Ему удалось выговорить лишь несколько слов, но в чем их смысл, понять невозможно. Есть одно место, где я, пожалуй, еще до чего-нибудь дознаюсь, и тогда пойму, что он хотел сказать. Только очень мне это не по душе. Янчушка Грант — мой старинный друг. Мы стали друзьями в тот далекий день, когда Грант и до человека рыбу прихватил с собой меня, десятилетнего мальца, и до вечера просидел со мной на берегу, без устали рассказывая всякие удивительные истории. Помню, тогда нам и кое-какая рыба попалась. Но рыба — это было не главное. Важнее всего, это важно и по сей день, что взрослый человек — понимал десятилетнего мальчишку и держался с ним на равных. В тот день в те несколько предвечерних часов я разом вырос. Пока мы сидели на берегу реки, я был ничуть не меньше его, такой же человек. А это случилось со мной впервые. Да. Надо кое-что сделать. Очень мне это не по душе, но, может, Шкалик и не рассердится. Он ведь пытался мне что-то сказать. И не сумел, не хватило сил. Уж, конечно, он поймел, что если я воспользуюсь ключами и заберусь в его лачугу, так не с каким-то злым умыслом и не с праздного любопытства. Надо же хоть попытаться понять, о чем он старался меня предупредить. Еще никто никогда не переступал его порога. Свою халупу на окраине Милвила, у самого болота, в которое переходит лук Джека Диксона. Грант строил понемногу, год за годом, из всякого хлама, какой попадался под руку. Бревешка или доска, которая плохо лежит, расплющенная жестянка, обломок фанеры — все ушло в ход. Впервые получилось что-то вроде конуры или курятника с односкатной крышей, лишь бы кое-как укрыться от ветра и дождя. Но по кусочку, по щепочке, год за годом Грант все укреплял и увеличивал эту странную постройку. И в конце концов вышло хоть и нелепое, нескладное, с какими-то корявыми выступами и углами, а все-таки жилище. И так я решился. Последний раз подбросил ключи, на лету поймал и сунул в карман. Вышел из дома и... И сел в машину.